Часть 3. Переломный момент. Глава 11. Tinder. Чтобы покорить мир, недостаточно построить одну атомарную сеть. Следом за ней необходимо создать вторую, затем третью, а потом ещё великое множество. Лишь после того, как сеть достигнет определённого масштаба, начнут проявляться столь желанные глобальные сетевые эффекты. вирусный рост, устойчивая лояльность пользователей и стабильная монетизация. Иногда это происходит путём распространения сети от города к городу, а иногда от команды к команде. Когда процесс приобретёт необратимый характер, наступит переломный момент. Продукт начнёт быстро наращивать своё присутствие на рынке и полностью его захватит. В автобусах, метро и электричках по всему миру в час пик можно наблюдать схожую картину. Ряды двадцатилетних в наушниках тихо сидят, уткнувшись в телефоны. Где бы вы ни находились, напротив них или десяти местами дали, не трудно догадаться, какое приложение у них открыто. Большими пальцами они все повторяют один уникальный и характерный жест: свайп, свайп и свайп. И снова смахнуть. Затем ещё один свайп, но в другом направлении. Они сидят в Tinder. За время поездки эти молодые пассажиры могут пролистать пару десятков профилей потенциальных романтических партнёров, прежде чем настанет время двинуться к выходу. Сцену можно увидеть в любой стране, и если количественно оценить их активность, то получится колоссальное число. На момент написания этой статьи десятки миллионов людей пользуются Tinder и пролистывают его более 2 миллиардов раз в день, что приводит к миллиону свиданий в неделю. Вот как выглядит любовь в мировом масштабе. Tinder радикальное исключение из общепринятого мнения, что онлайн-знакомства плохой рынок для запуска нового продукта. Известно, что приложения для онлайн-знакомств трудно запустить и ещё труднее масштабировать. В этой категории проблема холодного старта стоит особенно остро. Знакомства имеют гиперлокальный характер. Даже если люди живут в одном городе, то с большей вероятностью пригласят на свидание партнёра из своего или соседнего района. Не предлагайте встретиться двум одиноким людям, один из которых находится в Сан-Франциско, а другой в Окленде, всего лишь через мост. Чтобы быть успешной, сеть приложений для знакомств должна быть очень плотной. Если даже в одном регионе рынок сложился, необходимо присутствовать в нескольких регионах одновременно для достижения необходимых масштабов. Но и в этом случае, если вы добились успеха в одной социальной группе, скажем, среди христианских одиночек 40 с лишним лет, в каждой новой группе вам придётся заново создавать сеть. Сети знакомств по своей природе характеризуются высокой текучестью. Счастливчики, образовавшие пару, покидают платформу, Больше успех приводит к большему потоку. Во время работы в Uber меня познакомились с соучредителем и генеральным директором Tinder Шоном Радом. Он пытался решить, как расширить Tinder на весь мир, когда продукт завоевал популярность на рынках густонаселённых городских районов США. Мы с Шоном сразу же нашли общий язык, и я согласился стать советником Tinder. В течение нескольких лет в критические моменты развития компании я прилетал в офис в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить бизнес-показатели, стратегию продукта и рост числа пользователей. После сессий в офисе мы встречались в Soho House или иногда выпивали в Chateau Marmont рядом с их офисом в Западном Голливуде, и я многое узнал о предыстории компании. Tinder к тому времени насчитывал миллионы пользователей. Но команда, учитывая её влияние, была необычайно маленькой, всего 80 человек. Задача Tinder на тот момент заключалась не в организации запусков в новых кампусах. Это они умели делать отлично. Речь шла о том, как захватить весь рынок, привлечь сотни миллионов пользователей во всех основных географических регионах. Компания достигла переломного момента, и весь рынок быстро перешёл на способ онлайн-знакомств в Tinder. посредством мобильного телефона, смахивая влево и вправо, используя встроенную функцию обмена сообщениями. Доход компании вскоре превысил 1 млрд долларов, и она трансформировала рынок. Как же это произошло? От Шона я узнал невероятную историю одного из крупнейших высокотехнологических прорывов последнего десятилетия. Кампус университета Южной Калифорнии, 2012 год. Всё началось с вечеринки в университете в Южной Калифорнии. Так Шон приступил к рассказу о первых днях только появившегося в 2012 году Tinder. Тогда приложение было очень простым. Оно демонстрировало серию профилей потенциальных партнёров, но в первое время после запуска функции смахивания ещё не было. В то время пользователей было ничтожно мало, а приложение создавалось небольшой командой из полудюжины человек. Шон Рат, Джастин Матин и Джонатан Бадин спроектировали нечто для знакомств, назвав его Matchbox. Вместо свайпа здесь использовались две кнопки: зелёная с сердечком нравится и красная мимо. Чтобы продвинуться вперёд, нужно было что-то нажать. Смахивание влево и вправо было добавлено позже. Это придумал Бадин, в то время занимавшийся разработкой iOS. Джон рассказал мне, как он пришёл к этой идее. У меня на столе лежала колода карт, и я играл с ними, когда работал. В перерывах между программированием я их тасовал, и однажды мне пришла в голову мысль добавить свайп в качестве забавной фишки. Проводить пальцем влево и вправо по экрану было приятно, однако изначально не предполагалось, что это будет основным способом использования приложения. Как только добавился этот знаковый жест, пути назад уже не было. Но возникла проблема. Вначале сеть продукта росла медленно. Шон и Джастин поднапряглись и разослали приглашения всем друзьям, чьи контакты нашлись в их адресных книгах. Так постепенно присоединилось около 400 человек. Это позволило протестировать новое приложение, но как вы можете себе представить, оно сработало лишь отчасти. Пользователей было явно недостаточно. Забрежжил холодный старт. Запустить такой продукт, как Tinder, очень сложно. Он требует одновременного привлечения нескольких сегментов пользователей, причём в правильных пропорциях. По крайней мере, в гетеросексуальной версии это двусторонняя сеть мужчин и женщин, которую надо создать и масштабировать, придерживаясь правильного соотношения участников. Не слишком много женщин. Но и не слишком много парней со сходными интересами, демографическими характеристиками и достаточной привлекательностью, чтобы обеспечить приемлемое число совпадений. Кроме того, онлайн-знакомства, как правило, не тот продукт, который пользуется преимуществом вирусного роста. Культурная среда постепенно меняется, но многие люди, сообщая друзьям, что используют приложения для знакомств, всё ещё чувствуют неловкость. К тому же, если ваш продукт успешен и пары составляются часто, то по иронии судьбы вы при этом получаете двух очень счастливых людей, которые прекращают пользоваться вашим приложением. Правда, они рассказывают друзьям и знакомым, как познакомились. Но это не облегчает запуска новых продуктов в этой категории, не говоря уже об их масштабировании. Решением проблемы стал университет Южной Калифорнии. во многих отношениях оказавшийся идеальным местом для запуска Тиндер. Он расположен в самом сердце мрачного южного Лос-Анджелеса, и его кампус занимает площадь около 300 акров. В университете обучается более 19 тысяч студентов-бакалавров. Здесь очень активная социальная среда, множество мужских и женских студенческих организаций греческих букв. организации учеников средних школ и студентов колледжей и университетов в Северной Америке. Аналог европейских студенческих корпораций. Разделяются на мужские и женские. Членство предполагает активную деятельность только на старших курсах вуза. Историческое название на латыни практически эквивалентно терминам братство и сестренство. В современном переводе с английского принято наименование организации, названное греческими буквами. Начав в небольшой нише, Tinder мог бы привлечь как юношей, так и девушек одного возрастного диапазона 18-21 год, желающих познакомиться с живущих в одной местности и окончивших одни и те же учебные заведения. У таких молодых людей наверняка найдутся схожие интересы, включая посещение вечеринок, И Шон, и Джастин учились в университете Южной Калифорнии. И, что еще важнее, у Джастина был младший брат, который в это же время учился там в колледже. И родился план. Младший брат Джастина постарается через Тиндер организовать вечеринку в кампусе в честь дня рождения одного из его суперпопулярных и гиперобщительных друзей. А команда Tinder приложит все усилия, чтобы вечеринка прошла на высшем уровне и одновременно использует это мероприятие для продвижения приложения. В назначенный день студентов прямо от университета доставили на автобусе в роскошный дом в Лос-Анджелесе. Всё было устроено так, чтобы их заинтриговать. Шон написал, как это было. У вечеринки была одна загвоздка. Во-первых, чтобы на неё попасть, Нужно было загрузить приложение Tinder. Мы поставили при входе охранника, чтобы проверить, все ли это сделали. Вечеринка прошла отлично, и это был успех. Но что ещё важнее, на следующий день все её участники вспомнили, что у них на телефоне появилось новое приложение. Там были интересные люди, с которыми они не успели пообщаться, и это был их второй шанс. Тактика запуска сети на вечеринке в колледже сработала. в команде Tinder она создала самый высокий однодневный всплеск загрузок, каким бы скромным он ни казался в ретроспективе. Здесь важно не только количество, но и то, что это были 500 нужных людей, объяснил мне позже Шон. В Tinder одновременно зашла целая группа самых коммуникабельных людей в кампусе университета Южной Калифорнии. И приложение заработало. Студенты, познакомившиеся накануне вечером, начинали переглядываться, а затем и общаться, появилась взаимная заинтересованность. Удивительно, но 95% из первой когорты стали пользоваться этим приложением каждый день по 3 часа. Команда Tinder получила одну атомарную сеть и очень быстро поняла, что самый лёгкий способ создать ещё одну устроить следующую вечеринку. А потом ещё и ещё в других колледжах Каждая последующая сеть запускалась все легче. Количество загрузок быстро достигло 4 тысяч, затем 15 тысяч в течение месяца, а еще через месяц уже 500 тысяч сначала благодаря запускам в кампусах, а затем естественному вирусному росту. Шон, Джастин и их команда использовали свою тактику для проведения вечеринок в студенческих сообществах других университетских городков по всей стране. В апреле 2013 года Mattin сообщил изданию Huffington Post, что они запустили приложение в 10 кампусах. Мы верим в маркетинг сверху вниз, поэтому обратились к высокообщительным людям, попросили их прорекламировать его своим друзьям, и с этого момента оно стало расти. Благодаря возможности определения местоположения, пользователи могли видеть других пользователей только в пределах конкретного расстояния. Приложение сформировала первоначальную аудиторию из популярных студентов колледжа. Позднее команда пришла к выводу, что, сумев привлечь 20 тысяч пользователей на одном рынке, приложение перейдет в режим вирусного роста и в скором времени полностью охватит регион. Если представить путь Tinder в контексте проблемы холодного старта, то запуск на вечеринке в Университете Южной Калифорнии был решением для первого этапа. Однако второй этап заключался в масштабировании этого успеха от кампуса к кампусу. Переход ко второму этапу стал переломным моментом. Компания Tinder достигла точки самовозобновляемого роста, поскольку, добившись успеха в создании одной, а затем и второй атомарной сети компании, оставалось только повторять продуктивные действия. Эта тактика роста обеспечивала дальнейшее расширение сети. Команда следовала выбранным путём и далее одновременно принимая меры к повышению эффективности сети. Проводились вечеринки Tinder для влюблённых, коктейль вечеринки Tinder, вечеринки Tinder для женских студенческих обществ и многие другие, и это продолжало работать. Менее чем через год после запуска на сервисе зарегистрировалось около 40% всех студентов, в том числе более 80% членов обществ греческих букв из университета Тавца. Команда масштабировалась, набирая многочисленные ряды послов доброй воли с обширными связями в кампусах. Эта стратегия проводилась вплоть до выхода на уровень городов и регионов мира. В Индии основное внимание уделялось кол центрам густонаселённых сообществ, которые представляли собой эквивалент обществ греческих букв в студенческих городках. Люди в Соединённых Штатах могли приглашать в сеть друзей из Европы, и благодаря этим связям приложение запускалось в европейских странах. Сеть Tinder быстро росла. В течение 2 лет приложение вошло в число 25 лучших социальных сетей в App Store. 5 лет спустя Tinder сформировал свою бизнес-модель, став самым высокодоходным неигровым приложением и обойдя Netflix и Spotify. Сеть Tinder охватила весь мир, и сегодня предлагается на более чем 40 языках практически во всех странах. Tinder изменил представление о шансах на успех в традиционно очень сложной для стартапов нише. На каждый Tinder приходится Hobeoutv, Tect, Speeddate и десятки других продуктов в сфере знакомств, которые добиваются определённого успеха, но так и не могут масштабироваться. Шон Рад Джонатан Бейдин и первая команда Тиндер, группа начинающих 20-летних предпринимателей, поняли, что надо делать в 2012 году. Они сумели превратить обычную вечеринку по случаю дня рождения в колледже в повторяемый, масштабируемый проект, который расширялся от колледжей до городов, стран и всего мира. Благодаря этому они создали культовый новый продукт, а также общепризнанный символ современных романтических отношений. Представляем переломный момент. Секрет успешного запуска Tinder состоит в повторяющейся стратегии, которая позволила распространить его деятельность из университета Южной Калифорнии на другие колледжи, затем мегаполисы и страны. После этого наступает вторая фаза завоевания рынка. Переломный момент. Именно тогда ветер начинает дуть в ваши паруса. И следует переходить к стратегии, позволяющей контролировать целые рынки, а не запускать отдельные атомарные сети. В следующих главах приводятся примеры из LinkedIn, Reddit, других успешных проектов, а также рассматривается история изобретения купонов. Начнём обсуждение переломного момента с известной стратегии только по приглашениям, которая часто используется для формирования большой сети посредством вирусного роста. другой метод опрокидывания рынка стратегия приходи за инструментом, оставайся в сети. Возьмём, к примеру, Dropbox, который многие люди изначально используют как инструмент для резервного копирования файлов и синхронизации рабочего и домашнего компьютеров. Но со временем появляется его более продвинутый и надёжный вариант для совместного использования папок, и возникает сеть Если это не сработает, всегда можно потратить деньги на создание сети на основе некоторых продуктов, используя стратегию заплати за запуск. Для многих сетевых продуктов, которые связаны с транзакциями, как, например, торговые площадки, команды могут просто субсидировать спрос и тратить миллионы на стимулирование активности. Оплату авторов контента для социальной сети, дотирование водителей у агрегаторов такси. Если трудная сторона сети ещё не активирована, команда может просто заполнить пробелы самостоятельно, используя костыли, как это делал Reddit, предоставляя ссылки и контент, а затем добавляя автоматизацию и функции сообщества для масштабирования. Все названные стратегии требуют глубоко творческого подхода. Я бы хотел завершить эту главу части "Переломный момент" несколькими словами об основном этическом принципе Uber. Не подсуетишься, не победишь. Он отражает креативность и формирование команд на децентрализованной основе, причём каждая из них имеет собственные стратегии, локализованные для каждого региона. Иногда добавление пятой или сотой сети требует творческого подхода, привлекательного продукта и тактических инноваций. Чтобы достичь переломного момента и создать широкую сеть сетей, команды должны быть гибкими,